Издательство АСТ представляет Андрей Константинов. Бандитский Петербург. Тридцать лет спустя. Предисловие. От автора. Я многократно высказывал мысль, что Бандитский Петербург принадлежит к числу книг, которые бесконечны. Их можно писать всю жизнь. Другое дело, нельзя сказать, что изначально именно такая задумка у меня и была. Когда я только начинал заниматься исследованием бандитизма в отдельно взятом мегаполисе, мотивация моя была самая простая. Я всего лишь работал в петербургской газете «Смена» в криминальном отделе, который сам и создал. Это было мое направление работы, раз. Работу я старался делать хорошо, два. И третье, я был абсолютно убежден, что организованная преступность является одной из актуальнейших тем – К ту пору многие люди в нашей стране, равно как ведущие здесь бизнес иностранцы, столкнулись с новым для себя явлением и абсолютно не понимали, что это такое. Огромное количество наших граждан просто растерялось, такого же не было в советское время, а тут откуда ни возьмись появилось. И мне захотелось постараться более-менее доступным языком объяснить людям, что же такое вокруг происходит, какие у этого явления корни. Самим словосочетанием «Бандитский Петербург» читатели обязаны вовсе не мне, а Владу Чертинову, который на тот момент, а первая статья с таким подзаголовком вышла в газете «Смена» в ноябре 1992 года, состоял в должности заместителя главного редактора. Мой вариант назывался «Петербург-бандитский», по аналогии с небезызвестной Москвой Кабацкой. Таким названием я хотел подчеркнуть, что как раз не весь «Петербург-бандитский», Это всего лишь один из сегментов его истории, как былой, так и современной. Однако Влад посчитал, что бандитский Петербург звучит зазывнее, а я на такое предложение с легкостью согласился, рассмотрев в нем другое противопоставление – бандитский Питер, в отличие от Москвы, воровской. «Тогдашняя реакция на то, что я делал, у многих наших политиков, общественных и культурных деятелей оказалась, мягко говоря, нервной. Дескать, стоит ли вообще об этом говорить? А мне, в свою очередь, на подобные упреки хотелось ответить, что организованную преступность не я придумал, и не я сделал так, что ее уже невозможно скрыть, переместив в сектор умолчания. Это не мне и не другим журналистам следовало предъявлять упреки, не на зеркало обижаться. Уж если с кого и спрашивать, то, наверное, с лидеров. Как веренный вам город, веренная вам страна оказалась в таком состоянии? К примеру, начнем мы сейчас кампанию со слоганом «Петербург каракулевый». Потратим на это массу денег и сил. Но как только мы перестанем развешивать рекламу на билбордах, люди тут же об этом забудут. А вот с «Бандитским Петербургом» вышла совсем другая история. Меня частенько спрашивают, какой вы представляете себе читательскую аудиторию «Бандитского Петербурга»? Для кого эта книга? Для силовиков, историков, бандитов. Ну, что тут сказать. За три десятилетия суммарный тираж книги давно перевалил отметку в миллион экземпляров. В нашей книге не наберется миллиона историков, даже сотни тысяч не наберется. Следовательно, подавляющее большинство читателей книги, за исключением самих бандитов и историков, это обычные граждане, которым все это дело просто интересно. Именно по этой причине, несмотря на то, что бандитский Петербург совсем не художественная вещь, Я старался вести повествование не наукообразно, а живым разговорным языком. Теперь, по прошествии стольких лет, желающих и могущих одолеть этакую бумажную махину гораздо меньше, нежели в самом начале моей работы, когда людям подобная информация, повторюсь, была жизненно необходима, как справочник, как школа выживания». А все потому, что порожденная новой политико-экономической ситуацией организованная преступность в 90-е стала одной из важнейших составляющих нашего общественного устройства и нашего образа жизни. Все мы в сознательном возрасте, пережившие то время, прекрасно помним, как бандиты и организованные преступные группировки чувствовали себя хозяевами жизни, как они активно крышевали бизнес, а рубопы – которые должны были с ними бороться, занимались, по сути, тем же. Это как если бы борьба с крышами была поручена самим крышам. Как это не печально признавать, большинство тогдашних мероприятий по борьбе с оргпреступностью становились либо актами мести за смерть сотрудников милиции или госбезопасности, что полностью в духе Коза Ностры, либо результатом конфликтов в бизнесе и сдержками конкуренции. Парадокс состоял в том, что в дальнейшем организованная преступность сошла на нет без особых усилий со стороны РУБОПов, АБЭПов и так далее. То есть никак не в результате активного противодействия государства. И лично я не в восторге от того, что этот костер догорел сам по себе, а не потому, что правоохранительные органы его затушили. Переломным стал 2000 год, время, когда началась великая бандитская демобилизация в Москве и Петербурге провинции и на окраинах, это случится чуть позже, но сути это уже не меняло. Цивилизованный бизнес стал более рентабельным и менее рискованным, чем крышный, с его стрелками и разборками. Все уже всего понахватали, и наступила пора осваивать деньги. Бандиты пошли в легальный бизнес, акционировались, рынок перековал их быстрее любой тюрьмы. Частные охранные предприятия выигрывали у бандитов конкуренцию на рынке охранных услуг. И как только у бизнесменов появилась возможность выбирать, они стали предпочитать более предсказуемые решения проблемы безопасности. Где-то бандитов просто выгнали менты и ГБшники и встали вместо них. В чем-то стала эффективнее и судебная система. Спрос на бандита упал, а поддерживать этот спрос искусственно бандит оказался уже не способен. Так закончился период гангстерских войн. Когда на экраны вышел первый сезон сериала «Бандитский Петербург», то, о чем рассказывалось в фильме, уже было историей. Порой мне приходилось слышать упрек, что я воспеваю, романтизирую преступный мир. И в ответ хотелось спросить, а вы книгу-то читали? То же самое, кстати, произошло и с фильмом «Бандитский Петербург». Мне вменили в вину, что слишком симпатичным получился антибиотик, главный злодей. На это я отвечал. В фильме «Семнадцать мгновений весны» очень симпатичным получился Мюллер. Но не станете же вы говорить, что Лиознова воспевала нацизм. Разумеется, никто никого не воспевал. Когда огромное количество и коллег, и официальных лиц боялись назвать вещи своими именами, я писал «Вот эти» и «Эти». И эти люди — бандиты, у них такой-то генезис, такое-то расположение» и так далее. А если кто-то желал видеть в моем исследовании намерение опорочить Петербург, так ведь есть и люди, которые, посмотрев на маху обнаженную Гои, увидят голую бабу. На свете, увы, много людей неумных, завистливых и любящих повторять чужую дурь. К сожалению, их слишком много — И пожелать им можно лишь то, что говорит наш президент. Дай вам Бог всем здоровья. И слава Богу, что в пику им остаются другие. Такие, к примеру, как мой друг, писатель Михаил Веллер, однажды произнесший очень важные для меня слова. «Андрюха, бандитский Петербург – знаковая вещь, и ты можешь ей гордиться». А Веллер – человек, который не будет говорить того, чего не думает на самом деле, поэтому слова его для меня особенно ценны. «Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сколько бы ни выходило переизданий бандитского Петербурга, как бы ни дополнялась, ни перепроверялась информация, эта книга все равно не свободна от ошибок, неточностей. Но у такого рода вещей так всегда. Не хочу себя сравнивать с великими, но не секрет, что у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ много недостоверного. А как без этого? Он работал с людьми, записывал рассказы, люди ошибались» или взять Пушкина, которого я считаю предтечей русского журналистского расследования. Историки не слишком высоко оценивают его историю Пугачева с точки зрения именно исторической. Но в том-то все и дело, что это был не исторический труд, это была журналистика того времени, просто формата еще не существовало, а Пушкин это уже делал. В этом его заслуга, а не в точности фактов. И вообще... Как написал в предисловии к переизданию своего документального романа «Самодержец пустыни» мой добрый знакомый, писатель Леонид Юзефович, чье творчество я безмерно люблю и уважаю, я исправил имевшиеся в первом издании ошибки, но наверняка допустил другие, потому что не ошибаются лишь те, кто повторяет общеизвестное. Так и с «Бандитским Петербургом». Учитывая условия, в которых я работал, о какой абсолютной точности можно говорить – Несмотря на то, что у меня были источники и в правоохранительной, и в бандитской среде, хорошо, что вообще хоть что-то получалось. Меня часто упрекали в том, что я делаю рекламу бандитам, что я на них чуть ли не работаю. Причем перечисляли практически всех крупных авторитетов своего времени. Костю Могилу, лашвили, чуть ли не пресс-секретарем Кумарина называли. Это смешно. Говорить такое могли люди, которые не понимали, как мне удается выдерживать баланс отношений с этими людьми, вступая с ними в диалог. Но послушайте, если у вас не получается, или вы боитесь подходить так близко к бандитам, не спешите делать выводы по поводу тех, у кого получилось. Ни на кого из бандитов я никогда не работал. Достаточно часто у меня возникали конфликты с этой средой, вплоть до прямых угроз. Эти люди ведь очень по-разному себя вели». Кумарин, допустим, согласился на интервью, а Костя Могила сказал «Нет, я интервью не дам, давай я тебе все расскажу потихоньку, а ты как будто сам все это узнал». А были и такие, как Шевченко покойный, которые говорили «Вы стоите на пути моего бизнеса, моей организации, так что советую подумать». Такое тоже слышать приходилось. И на милицию я не работал, не был милицейским сливом. Свою работу я делал сам и по своей воле. Делал ее искренне и честно. Мне за нее не стыдно. Конечно, сейчас уже нет такого интереса к бандитскому Петербургу, как в 90-е годы. Но я все равно убежден, что эту работу следует продолжать. Вот только... Где бы еще набраться сил? В любом случае, это исследование не может быть закончено одним лишь волюнтаристским решением. Поскольку само явление не исчезло, а всего лишь мутировало. Например, в наши дни расцветает такая форма организованной преступности, как контрафакты и наркотики. Но такие деньги любят тишину. Для этого армии бандитов не нужны. Что еще? Индустрия развлечений, все виды секс-бизнеса. Но, повторюсь, прежде всего контрафакт. Наверное, многим думается, что это всего лишь паленая водка. Но это еще и дома, стройки. Огромные объемы наличных денег. За контрафакт можно платить только налом. Поэтому ситуация с полковником Захарченко, у которого квартира была забита наличкой, объяснима – просто склад для расплаты, чтобы когда нужно было чем заплатить. Контрафакт – это индустрия. Алкоголь, пельмени, зубная паста, машинное масло – вообще все. И эта ситуация, как мне кажется, еще очень долго не изменится. Просто никто не хочет, чтобы это заканчивалось. Все же только богатеют, и никому от этого плохо не становится». Нынешняя контрафактная водка отличается от бодяжной водки 90-х тем, что когда вы проведете химический анализ сравнения с неконтрафактной, то не найдете никакой разницы. Да, потребителю от этого неплохо, вы не отравитесь. Но когда речь идет о таких объемах, то говорить о том, что правоохранительные органы чего-то не видят, не понимают и не замечают, невозможно. Мы провели по улице слона, и никто его не заметил. Такого не может быть. «Этот слон идет медленно, он большой, и если его никто не видит, значит все в доле». К сожалению, наше время не несет в себе какого-то идеологического стержня. Время, где непонятно, где свои, а где чужие, что хорошо, а что плохо, и как на самом деле нужно поступать, чтобы не оказаться лузером. Ведь это легко у нас сейчас – выпускать какие-то бесконечные сериалы про ментов, а там все такие бедные, но честные – а потому производящие впечатления туповатых. И возникает вопрос, а на основании чего эти люди такие? Что ими движет? Воспоминания о советском детстве? Клятва пионерскому галстуку? Но тогда откуда у нас берутся такие, как полковник Захарченко, у которого в квартире гора наличности? И последнее. Рождаются, случаются в этом мире такие творческие детища, которые на каком-то этапе настигают и накрывают своего автора.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 «В глазах случайных людей я сам сделался персонажем своей книги» меня невероятно умилило. Впрочем, какая-то странная логика в этом, наверное, присутствует. За сим остаюсь искренне ваш, Андрей Константинов. Апрель 2023 года.